Мне нравилось, когда твои губы с благодарностью произносили мое имя. В те дни для меня было большим удовольствием случайно повстречаться с тобой, Джен. Ты держалась забавной нерешительностью. Твой взгляд выдавал смущение и затаенное недоверие. «Напрасно ты старалась разгадать, в чем будет состоять мой каприз», то есть, буду ли я играть роль сурового господина или благожелательного друга. Впрочем, первая роль становилась все более затруднительнее для меня, и я вскоре совсем оставил ее. Сколько раз, когда при встрече со мной твои щеки пылали ярким румянцем, и ты ласково смотрела на меня, я был готов прижать тебя к своему сердцу. «Не говорите больше об этих днях», — прервала я его, украдкой утирая слезы. Его слова были истинной мукой. Ведь я уже твердо решила, что мне следует теперь предпринять, и опасалась, что эти воспоминания могут поколебать мою решимость. «Да, ты права, Джейни», — сказал он. «Зачем вспоминать прошлое, когда наше с тобой настоящее будущее?» будет намного более счастливым и радостным. И его самодовольная уверенность заставила меня содрогнуться. «Теперь ты видишь, как все было на самом деле», — продолжал мистер Рочестер. «После всех этих долгих лет, проведенных в тоске и беспросветной печали, я, наконец, нашел ту, которую полюбил всем сердцем. Ты мой ангел. Моя душа неразрывно связана с твоей, моя дорогая Дженни. Мы как единое целое. Я привязан к тебе глубоко и сильно. Считаю тебя добрый, талантливый, прелестный. В моем сердце Живет благоговейная и глубокая страсть. Она заставляет меня тянуться к тебе, как к источнику моей жизни. Вот почему, Дженни, я хотел жениться на тебе. Говорить, что у меня есть жена, значит просто издеваться надо мной. Ты знаешь теперь, что я связан формально. Но моя так называемая жена — отвратительный и ужасный демон. Обманув тебя, я сделала ошибку Дженни. Я боялся того упрямства, которое есть в твоей натуре. Я хотел открыться тебе, но уже после того, как ты станешь моей. Да, это было малодушием. Мне следовало сперва обратиться к твоему великодушию. рассказать откровенно обо всех обстоятельствах своей жизни и только после этого предложить тебе руку и сердце, дать свой обед и взамен просить твоего, просить тебя принадлежать мне. Так будешь ли ты моей Дженни? Я молчала. От чего ты молчишь, Дженни? Я невыносимо страдала. Казалось, будто раскаленное железо сжимает мое сердце. Ужасная минута, полная адских мук и внутренней борьбы. Едва ли какое живое существо могло требовать более пламенной любви, и я обожала того, кто так сильно любил меня. Но все же я должна была отказаться от этой любви. В ушах моих звучало только одно слово — бежать. Дженни, понимаешь ли ты, чего я требую от тебя? Скажи только, я согласна быть вашей, мистер Рочестер. Мистер Рочестер. Я не буду вашей. Последовало долгое молчание. Дженни. Начал он нежно, однако тон этот не предвещал ничего хорошего. В его спокойном голосе уже слышался вздох пробуждающегося льва. «Ты хочешь идти своей дорогою?» «А я, по-твоему, должен идти своей?» — Да. — Джени, произнес он, обнимая меня, — ты говоришь серьезно? — А теперь... — он поцеловал меня, притянув к себе. — Да, сэр, — ответила я, стараясь освободиться от его объятий. — А теперь... Что ты скажешь теперь? Его губы снова коснулись меня. Я затрепетала. «Это было выше моих сил, Дженни!» «Это жестоко!» «Это больно!» — воскликнул он. «Неужели ты считаешь преступлением любить меня?» «Было бы преступлением послушаться вас!» Брови его взметнулись вверх, в глазах появилось какое-то странное выражение. Он встал, стараясь подавить внутреннее волнение. Я дрожала... но уже знала, что никакая сила не заставит меня изменить мое решение. Еще минуту, Дженни. Так ты обрекаешь меня на эту адскую жизнь, которую я должен вести без тебя? Все мое счастье исчезнет с тобой. Что мне останется? Это безумное наверху? Что мне делать, Дженни? Где искать надежду, утешение, любовь? Сделайте то же, что и я. Покоритесь своей судьбе. Доверьтесь провидению и утешайте себя тем, что мы соединимся на небесах. Так значит, ты... Не изменишь своего решения. Ты не уступишь? Нет. Ты хочешь с корнем вырвать любовь из моего сердца? Ты желаешь, чтобы я снова вернулся к своей прежней жизни? Снова толкаешь меня на порог? Колос его становился все громче и громче. Мистер Рочестер... Я не желаю вам подобной жизни. Помните, что мы родились для того, чтобы страдать и терпеть. Вы забудете меня прежде, чем я вас забуду. Ты оскорбляешь меня этими словами. Я только что сказал тебе, что мои чувства к тебе никогда не изменятся. А ты говоришь, что я тебя позабуду. Подумай, Дженни. У тебя ведь нет родственников, которых оскорбила бы наша совместная жизнь. Лучше нарушить закон, нежели погубить человека. На этот раз он был прав. От этих его слов и моя собственная совесть, и мой рассудок стали вторить сердцу, а сердце кричало «О, уступи ему! Подумай о тех несчастьях и об опасностях, которые поджидают его, когда ты покинешь его! Вспомни, что это за необузданная натура! Вспомни его бурные порывы и страшное отчаяние, которое постигнет его, когда ты уйдешь! Спаси его!» Скажи ему, что ты будешь принадлежать ему до конца. Кто в целом мире будет любить тебя так, как любит он? Кто кроме него? Кому еще ты нужна? Кого оскорбит твой поступок? На все был неумолимый ответ. Я оскорблю себя. Чем глубже мое одиночество, чем я беспомощнее, тем сильнее я должна себя уважать. Я сохраню закон, данный Богом и освященный людьми. Я буду следовать правилам, принятым мною, когда была в полном рассудке, тогда как сейчас я безумна. Законы и принципы не существуют для тех случаев, когда нет никаких искушений. Они именно для тех судьбоносных минут, когда тело и душа готовы восстать против них. Но как они не суровы, я останусь им верна. Если бы я для своего удобства нарушила их, какая была бы им цена? А между тем их значение не приходящее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 Его ярость достигла последнего предела. Шагнув ко мне, он схватил меня за талию, пожирая пылающими глазами. В физическом отношении я была слаба, как сухая солома, приготовленная для сожжения в печи. В нравственном же я ощущала свою силу. Я владела всеми чувствами моей души и сознавала свое мужество и твердость. К счастью, душа имеет своего глашатая. Часто бессознательного, но верного глашатая Это глаза Я взглянула в его искаженное страстью лицо И из груди моей вырвался невольный стон Он сжал меня еще сильнее И я почувствовала, что мои силы на исходе Никогда еще не было и не будет женщины столь слабой И вместе с тем такой неукротимый, проговорил он, скрежеща зубами В моих руках она как слабый тростник. Я мог бы переломить ее двумя пальцами, но какая мне от этого польза? Загляните в глаза этому созданию. Оно несокрушимо, отважно и свободно. Если я уничтожу, если я разрушу его хрупкую обитель, мое насилие только освободит пленницу. Что толку? Ведь я хочу победить ее душу с ее непреклонной волей и ее страстью, и ее добродетелью и чистотой. Я хотел бы, чтобы она сама, руководимая собственной волей, нашла бы успокоение на моей груди и наполнила бы все мое существование неземным блаженством. Дженни, ради Бога, Дженни. «Не покидай меня». Говоря это, он выпустил меня и только смотрел мне прямо в глаза. Противиться этому взгляду, полному отчаянию, было гораздо труднее, чем его прежним неистовым порывом. Его гнев я еще могла вынести, но только не его тоску. И все-таки, овладев собой, я пошла к двери. «Ты уходишь, Дженни?» «Ухожу, сэр» «Ты хочешь покинуть меня?» «Да» «Ты не хочешь быть моей утешительницей» «Моей избавительницей» «Моя искренняя любовь» «Моя глубокая тоска» «Мои горячие мольбы» Все это ничто для тебя, Дженни. В каждом его слове слышалось такое безграничное отчаяние, что мне пришлось сделать над собой громадные усилие, чтобы повторить «Я ухожу, сэр». Дженни. Мистер Рочестер. Ступай. Помни, что оставляешь меня. в смертельной тоске. Иди в свою комнату и подумай обо всем, что я сказал. Отнесись нисходительно к моим страданиям. Пожалей меня, Дженни. Он отошел от меня и бросился на диван, пряча голову в подушках. Дженни... Дженни, моя надежда... «Моя любовь, моя жизнь!» — сорвалась с его губ. Затем послышались глухие рыдания. Я уже отворила дверь и хотела было выйти, но вдруг вернулась. Я вернулась так же решительно, как и уходила. Встав на колени перед ним, я приподняла его лицо. Осушив поцелуями его слезы, я стала гладить его по голове, по щекам. «Да благословит вас Господь, мой дорогой хозяин», — сказала я, — «он вознаградит вас за вашу доброту, и да избавит он вас от всякого зла и вознаградит за ваши страдания». «Любовь моей маленькой Джейн была бы для меня лучшую наградою, возразил он, — «без нее мое сердце будет разбито». Но Дженни подарит мне свою любовь, ведь моя Дженни благородна и великодушна. Вскочив с дивана, он протянул ко мне свои руки. В его глазах вновь запылал огонь страсти. Увернувшись от его объятий, я поспешила выйти из комнаты. «Прощай!» — кричало мое сердце, когда я оставляла его. «Прощай! Навсегда!» Я думала, что в эту ночь мне не удастся заснуть. но спасительный сон сомкнул мои веки, лишь только я бросилась на постель. Во сне мне привиделись далекие сцены моего детства. Мне снилось, что я в темноте и снова лежу в красной комнате Гейтсгеда, и что мне снова невыразимо страшно. Тот самый жуткий свет, который когда-то довел меня до обморока, был снова в моем видении. Мне казалось, что он скользит по стене. Следя за ним взглядом, я подняла голову и увидела, что потолок превратился в тусклые облака, сквозь которые пробивался лунный свет. Когда облака рассеялись, на небе появилась белая человекоподобная фигура. Она склонилась надо мной и, пристально посмотрев мне в глаза, обратилась к моей душе. Несмотря на неизмеримое расстояние между нами, Звуки ее голоса были так близко ко мне, как будто шептали моему сердцу. «Дочь моя, беги от искушения!» «Я хочу убежать, матушка! Я сделаю это! Обещаю!» Ответила я, уже очнувшись от этого странного сна, который больше был похож на видение. Когда я открыла глаза, еще не рассвело. Чтобы привести в исполнение мое намерение, надо было встать как можно раньше. Одеваться мне не нужно было. Я легла в платье, сняв только башмаки. Я знала, где в ящике найти на ощупь смену белья, кольцо и медальон. Отыскивая эти вещи, мои пальцы в потемках наткнулись на жемчужное ожерелье, подаренное мистером Рочестером. Я оставила этот подарок, потому что он принадлежал не мне. А той невесте, которая растаяла, как дым. Связав узел все, что собрала, я положила в карман кошелек, в котором было двадцать шиллингов. Все мое состояние. Затем, надев соломенную шляпу, я взяла в руки башмаки и на цыпочках выбралась из своей комнаты. «Прощайте, добрая миссис Фейфакс», — шепнула я, проходя мимо ее комнаты. «Прощай, милая девочка», — сказала я, бросая взгляд на дверь детской. Я хотела быстро проскользнуть мимо спальни мистера Рочестера, но, проходя мимо нее, мое сердце на миг перестало биться, так что я была вынуждена остановиться. В этой комнате не спали. Я слышала, как он ходит взад и вперед. Слышала его глубокие вздохи и прерывистое дыхание. В этой комнате меня ждал мой земной рай. Стоило мне только войти и сказать. «Мистер Рочестер, я хочу вас любить и остаться с вами до конца своей жизни». При одной только мысли об этом мое сердце наполнилось восторгом. Волна предстоящего мне наслаждения прокатилась по всему телу. Уже рука моя сделала движение, чтобы отворить дверь, Но, словно опомнившись, я судорожно отдернула ее и пошла дальше. Тоска владела моей душой, когда я спускалась по лестнице. Отыскав в кухне ключ от боковой двери, я взяла также пузырек с маслом и перо, чтобы смазать замок. Выпив стакан воды, я положила в карман хлеб, ведь неизвестно, сколько мне придется идти, а силы мне, безусловно, еще понадобятся. Все это я делала осторожно и бесшумно. Отворив дверь, я вышла. Тусклый рассвет едва начинал мерцать на дворе. Ворота были заперты и задвинуты на большой засов, но калитка была немного приотворена. Через нее я вышла, аккуратно притворив за собой. Торнфилд остался позади. В противоположном направлении от Милкота, на расстоянии в Милю, пролегала дорога. По этой дороге я никогда не гуляла, но сейчас решила пойти именно по ней. Я шла вдоль полей и лугов, пока не встало солнце. Мои башмаки совсем промокли от росы. Было прекрасное утро, но я не смотрела ни на солнце, ни на улыбающееся небо, не на пробуждающуюся от сна природу. Человек, идущий по живописной дороге на эшафот не думает о цветах, растущих по обочинам дороги. Он думает о топоре и плахе, о страшном ударе, сокрушающем кости и жилы, и о могиле в конце пути. С каким отчаянием я думала о том, кого покинула. Но разве можно было? поступить иначе. Я представила себе, как он ходит по своей комнате в ожидании восхода солнца. Быть может, он надеется, что я приду и скажу ему, что согласна принадлежать ему. Что мне мешает спасти его от гибели? Стать его спасительницей, его надеждой, его гордостью? Этот страх, что он погубит себя. Как он преследовал меня. Он разрывал мне сердце, точил душу, мучил меня бесконечно. Раздираемая между сердечными страданиями и отчаянными усилиями остаться верной себе, я уже начинала ненавидеть себя. На что мне сознание моей правоты? На что уважение к себе? Я оскорбила, ранила, бросила своего друга. Я была себе ненавистна. И все же я не могла повернуть, не могла остановить свой шаг. Быть может, мной руководил сам Господь. Моя собственная воля бездействовала, скорбь сломила ее. Я могла только бежать. Отгоняя от себя всякую мысль о прошлом Бежать, стараясь не думать о том Какая безрадостная жизнь ждет меня впереди Бежать, бежать Я шла и шла до тех пор, пока не упала на землю Уж не умереть ли мне здесь? Думала я, припадая лицом к мокрой траве Сердце мое надрывалось Слезы лились градом Я боялась или надеялась, что здесь и умру. Но скоро я снова была на ногах. Невероятным усилием воли я заставила себя подняться и снова пошла вперед, надеясь выбраться на большую дорогу. Когда, наконец, я достигла ее, то была вынуждена присесть на камень, чтобы передохнуть. Вдруг я услышала стук колес подъезжавшего дилижанса. Когда он поравнялся со мной, я подняла руку, и он остановился. На мой вопрос, куда он едет, кучер назвал весьма отдаленное место, где, по всей вероятности, у мистера Рочестера не было знакомых. «Сколько вы возьмете с меня?» «Тридцать шиллингов», — ответил он. «У меня только двадцать». «Двадцать, так двадцать. Садитесь», — ответил он. Когда я вошла со своим узелком в карету, в ней не было ни души. Как только я села, лошади быстро помчались по дороге. «Дорогой читатель, желаю тебе никогда не испытать того, что испытала я тогда. Никогда еще я не проливала таких мучительных слез. Никогда еще не обращалась к небу с такими отчаянными и безнадежными молитвами». Никогда еще не испытывала такого страха. Страха, что навлекаю несчастье на того, кого люблю больше жизни. Глава 28 Через два дня к вечеру кучер высадил меня в Уайт-Кроссе. За те деньги, что я дала ему, он не мог вести меня дальше, а у меня больше не было ни одного шиллинга. Дилижанс уже отъехал на целую милю от меня, а я все стояла на дороге. Совсем одна. В эту минуту я вспомнила, что забыла забрать свой узелок из ящика дилижанса, куда положила его для большей безопасности. Там лежал он всю дорогу, лежит, вероятно, и теперь. А у меня не было больше ничего. Совсем ничего. Уайт-Кросс оказался не городом и даже не деревенькой. Это был всего лишь каменный столб, поставленный на перекрестке четырех дорог и выкрашенный белой краской, видимо, для того, чтобы ярче выделяться в темноте и бросаться в глаза издалека. Четыре указателя шли от его верхнего конца, показывая, что ближайший город отстоит отсюда на десять миль, а самый отдаленный — на двадцать. Названия этих городов были мне знакомы, так что я догадалась, куда занесла меня судьба. Это было одно из северных графств с болотистыми унылыми равнинами, окаймленными холмами. Жителей здесь должно быть было немного. На широких пустынных дорогах, простирающихся к востоку, западу, северу и югу, не видно было ни одной живой души. Дороги, покрытые диким вереском, были проложены прямо через болото. Однако же и суда случайно мог забрести странник. Я же никому не хотела попасться на глаза. Могут спросить, что я тут делаю, у этого белого столба. Кто я и куда направляюсь? Что мне ответить? Правдивый ответ наверняка покажется диким, невероятным и легко сможет возбудить подозрения на мой счет. Никакие узы не связывали меня больше с людьми. Никакие надежды не звали меня в человеческое общество, и никто в эту минуту не обратится ко мне с ласковым словом или добрыми намерениями. У меня нет родных, никого, кроме матери природы. К ней на грудь я и брошусь с мольбой об успокоении. Я углубилась в заросли вереска. Пробираясь через них, я увидела огромный гранитный утес, поросший мхом и уселась под ним. Высокие поросшие травой откосы обступили меня, утес нависал над моей головой, вверху простиралось небо. Я не сразу успокоилась. Безграничный страх охватил меня при мысли о звере, который может бродить поблизости, или об охотнике, который может обнаружить меня. При малейшем порыве ветра я вздрагивала и озиралась вокруг, а крик запоздалой птицы я принимала за человеческий. Наконец я убедилась в безосновательности своих опасений и, успокоенная тишиной наступающей ночи, приободрилась. До сих пор нервы мои были напряжены до крайности. Я только прислушивалась и трепетала при малейшем шорохе. Теперь же я стала размышлять о своем положении. Что мне делать? Куда идти? Мучительные, неотвязные вопросы волновали меня. Некуда мне идти. И что мне предпринять, я не знала. И однако мои измученные, усталые ноги должны пройти долгий-долгий путь, прежде чем я достигну человеческого жилища. Вероятно, я встречу много презрения и отказов, прежде чем найду в людях искреннее участие и гостеприимство. Да и поверят ли они моей печальной истории?